Анастасия Пенкина Хозяйка темного замка Глава первая же бесстыдница. Сначала изменила мужу, а теперь прикидывается несчастной брошенкой, обмороки симулирует. Возмутилась девушка почему-то над моим ухом. «Обморок не поможет избежать развода». Я попыталась открыть глаза, но веки только слабо дернулись. «Милая, говори тише, тебя услышат», — заговорила еще одна женщина. Ее нужно привести в чувство, пока перерыв не закончился. А это сказал мужчина с таким приятным тембром, что у меня мурашки побежали по коже. Очень захотелось взглянуть на него. Да и, наконец, понять, о ком они толкуют. На мое лицо вдруг упали брызги ароматной воды. «Это лаванда, что ли?» «Хозяйка! Хозяйка!» Взволнованно позвала еще одна девушка, а потом, как гаркнула, «Да расступитесь! После воды в лицо кто-то решил на меня от всей души подуть. Поморщилась от запаха чеснока, с трудом открыла глаза, и первое, что я увидела, это пронзительные, неестественно-фиолетовые глаза с пурпурными бликами. Они принадлежали мужчине. Каштановые пряди упали на лоб, с небольшой горбинкой нос, мужественный подбородок, И едва заметная щетина. Губы искривлены в злой усмешке, но она не мешала оценить мужскую красоту. Это от него, что ли, чесноком несет? Жаль, разочарование. Но я поспешила с выводами. Мужчина наклонился ко мне и большой ладонью обхватил мой затылок, а другой рукой талию, помогая сесть, и пахло от него вовсе не чесноком, а чем-то пряным мужским и дымным. Этот запах проник в легкие, и я глубоко жадно вдохнула еще. Всегда любила хороший мужской парфюм. Но красавчика вдруг отодвинули довольно грубо, но он не стал сопротивляться девушке с россыпью веснушек и рыжей копной волос, собранной в две растрепанные косички. Хозяйка, влаженно улыбнулась она. Очнулась, я уж думала того. Не пережила развод ваша тонкая душевная организация. Девушка картинно приложила ладонь к лбу преисполненная жалости. Какой еще развод? Мне хотелось сказать, что это какая-то ошибка. Я развелась месяц назад, и все прошло тихо, мирно. Но во рту пересохло, и губы не слушались, чтобы что-то внятно ответить. «Дайте ей воды», — подсказал мужчина с фиолетовыми глазами и я с благодарностью посмотрела на него, а он демонстративно отвернулся. «Я хочу поскорее покончить с этим», бросил он и пошагал куда-то прочь. «Поднимайся, Фелиция!» приказным тоном потребовала одна из женщин. Она была старше, черные волосы, собранные в сложную старинную прическу, украшенную шпильками с блестящими камнями, Старинным было и ее платье из черного бархата с узким корсетом. Странная мадам, однако, бледная кожа, на фоне которой бордовая помада смотрелась ярким пятном. На вид она моя ровесница, лет сорок, не больше, а вот другая намного моложе, но точная копия первой. Только на щеках больше румянца и волосы распущены. Кажется, это именно она говорила про какую-то бесстыдницу. И почему она так злорадно смотрит на меня? Хозяйка, давайте я вам помогу. Рыжая девчушка оказалась очень крепкой и ловко подхватила меня под руки, помогая встать с жесткой деревянной скамьи. Эта странная компания собралась посреди длинного коридора роскошного здания, которое напоминало мне дворец-музей, и в целом В своих вычурных старинных платьях они все смотрелись в такой обстановке уместно, даже тот грубый красавчик в бордовом костюме с черным шелковым платком вместо галстука. Идемте, судья дала на перерыв всего пять минут, поторопила самая старшая из женщин. Та, что была ее копией, уже ушла вперед, догнала красавчика и вцепилась ему в руку. «Почему я должна с вами идти?» Наконец смогла я ответить. «Я этих людей впервые вижу. Ответ меня просто убил. Потому что это ты разводишься, Фелиция, а не я», ехидно ответила женщина. И она смотрела прямо на меня. Я даже огляделась по сторонам, проверяя, точно ли именно со мной говорит эта мадам. Но рядом была только рыжая девушка, на которую никто и не взглянул. «Пойдемте, хозяйка, у нас нет выбора», сказала Рыжуля и взяла меня под локоток. Оказалось, что это я развожусь. Но как такое вышло? Мой бывший и близко не походил на того сексуального высокого красавца с горой мышц и бархатным тембром, а глаза вообще оказались неестественными, колдовскими. Скорее всего, это сон, а на почве развода снится всякий бред. Незаметно ущипнула себя и, ой, больно, да быть того не может. Но оказалось, что еще как может. Меня отвели в зал, где проходило судебное заседание по делу о разводе, о моем разводе с графом Нуарвеем. Граф, блин, а я леди? «Леди Норвей, обратилась ко мне строгая женщина в красной мантии, глянув со своего возвышения через узкие стекла очков, — «вам уже лучше?» «Да», — ответила я с опозданием. «Тогда продолжим заседание и закончим уже на сегодня», — бодро начала судья. «Позиция сторон и доводы мне понятны, но я не готова развести вас сегодня». «Считаю, что нет серьезных оснований для такого шага». «Ваша честь», — перебил супруг, «но я... я не забыла о вашем статусе, граф Нуарвей. Прошу больше не перебивать меня, иначе выпишу вам штраф. Назначаю вам три месяца испытательного срока. Думаю, за это время вы успеете повторить инициацию». Покосившись строго на графа, судья добавила: Вдруг вы сделали что-то не так, в первую брачную ночь. Пояснила она такое решение. Я чуть не хихикнула от такого подозрения судьи. Что там можно сделать не так? Судя по тому, как дернулись желваки на лице красавчика, подобные намеки неприятно потоптались по мужскому эго. В любом случае,. «Отсутствие магии у жены — это весьма сомнительное основание для развода», — продолжила судья. «Все, слушание окончено. А дате и времени следующего заседания узнаете у секретаря». Судья постучала молоточком и поднялась со своего места. «Кажется, я слышала, как скрипнул зубами граф Норвей». «А что значит «отсутствие магии не основание»?» Я думала, развод из-за измены. Так, стоп, что за инициация и какой еще магии? «Хозяйка, идемте», — подтолкнула меня к выходу рыжая девушка. В той же странной компанией мы оказались в коридоре. Я растерялась. Куда дальше идти? Что вообще делать? И как я тут очутилась? Пока я страдала от вопросов, паниковала. Не заметила, как муж подошел ко мне. Высоченный, с мощными плечами, он смотрел на меня сверху вниз с нескрываемым презрением. «Не думай, что это что-то меняет», — ровным тоном произнес он. «Через несколько дней ты отправляешься в монастырь заблудшей Анны. Я не собираюсь ждать еще три месяца». Его пылающий пурпурный взгляд не пугал, но завораживал. Я приросла к месту и застыла, не в силах отойти или что-то ответить. «Да что тут скажешь, когда вокруг тебя происходит какая-то чертовщина?» «Давайте не будем скандалить в здании суда. Нам всем пора домой», — примирительно сказала черноволосая женщина. «Милый Дамьен, матушка права. Обсудим дальнейшую незавидную участь моей сестры». «Позже!» — пропела елейным голоском та, что помоложе. «Сестра?» — я ошарашенно уставилась на предполагаемую мать, затем на сестру. «Родственники?» — значит. Нестерпимо захотелось поглядеть на себя в зеркало. Что-то подсказывало. «Я не увижу там прежнюю Люду Петрову, бухгалтершу сорока лет, за плечами которой, помимо двадцати лет рабочего стажа, Ничего хорошего и не было. Только неудачный брак и ни ребенка, ни котенка. Моя жизнь не удалась по всем фронтам. Работу свою я никогда не любила, но исправно ходила, считала часы до конца рабочего дня, потом дни до выходных, до отпуска и так 20 лет подряд. А потом в один прекрасный день разболелась жутко голова. Я отпросилась у начальства и вернулась домой пораньше, а там муж с молоденькой соседкой в нашей постели. На простынях, которые я так тщательно выбирала. А потом развод и еще более унылая жизнь. Настолько, что я даже не поняла, в какой момент очутилась здесь. Где-то между утренним кофе и поездкой в метро, домой или на работу. Мне нужно в туалет. — решительно заявила я, останавливаясь. «Плевать, что обо мне подумают. Я должна посмотреть в зеркало. От желания сделать это внутри аж зудело». «Что? Да ты!» Та, что оказалась сестрой, возмутилась и зло уставилась на меня. Она шла, вцепившись в локоть моего так называемого мужа, а тот и не противился. «Интересные тут семейные отношения» но мне как-то не холодно и не жарко от этого. Есть вещи поважнее. Я вас провожу. Тут же вызвалась та, что называла меня хозяйкой. А потерпеть никак, процедила матушка. Нам один переход до дома. Пусть идет. С милости супруг, и рыжая повела меня к туалету. Повезло, что она знала, куда идти. В этих коридорах и заплутать можно. Туалет в здании суда лишь отдаленно напоминал обычный общественный. Тут, как и во всем здании, царила пафосная обстановка, белый мрамор, позолота и живые цветы. Но меня волновало только зеркало. К нему я и припала почти вплотную. В огромном, во всю стену зеркале с золотой резной рамой отразилась девушка в светло-бирюзовом платье с белым кружевом и пышной юбкой. Тонкая талия стянута корсетом, он же подчеркнул аккуратную грудь. Густые блондинистые волосы, уложенные в изящные локоны, спадали на плечи. Только несколько прядей сцеплены на затылке заколкой. Фелиции было далеко не сорок и даже не тридцать с хвостиком, как должно быть ее мужу. Тонкая бархатистая кожа, светлая и почти фарфоровая, яркие малиновые губы. Возможно, это помада, но я ее не ощущала. Березовые глаза, обрамленные коричневыми длинными ресницами, смотрели испуканно и нежно. — Это что за лань? — ужаснулась я и восхитилась одновременно. «Хозяйка — Хозяйка, — удивилась рыжая девушка, «Прости, у меня после обморока что-то с памятью... Забыла, как тебя зовут?» У девушки округлились глаза, и без того большие изумрудные, они стали круглыми, как у кошки. «Хозяйка! Зови меня лучше, Фелиция!» — попросила я, поморщившись. «Не могу! Я ваша личная горничная, помощница и ассистентка. Моя семья служила вашей несколько поколений, Еще с тех пор, как покинули темную империю. Не могу я так? Ладно. И имя-то твое как? Элизабет темняк. Элизабет, значит, просто Бет. Хорошо. Я действительно многое забыла. Сестру с матерью тоже. Мачехой, поправила Бет. Леди Сильвия вышла за вашего отца, будучи вдовой. А Мадлен, вам сестра только по отцу. Вот оно как. Ладно, мачеха может меня недолюбливать. Но сестра-то все равно родная кровь. Почему она так грубо обвиняла меня в измене мужу? Как-то все странно. На суде причина развода была иная, а по факту это похоже. Муж Фелиции изменяет ей с родной сестрой. Бет, скажи, пожалуйста, а Мадлен... «Спит с моим мужем?» — спросила я напрямую. Уж кто-кто, а слуги всегда в курсе, кто, с кем и когда. Вот и Бет точно что-то знала, но стыдливо отвела глаза. «Леди Фелиция, да я свечку не держала?» «Говори, как есть», — подбодрила я. Пару раз профурсетка эта приходила в спальню графу, но было или нет между ними что-то, Сказать не могу. Оставалась она там ненадолго. Другие слуги поговаривают, что он ее прогонял и не один раз. Но я вам скажу, что сестрица ваша так и тянет лапы графу. А он не сильно-то против. Да и разве может какой мужик отказать такой, как она, когда она сама к нему в штаны лезет? Со словами бы не поспоришь. Помнится мой бывший, реальный а не этот с колдовскими аметистовыми глазами. Тоже так говорил про соседку, мол, она сама, а он не смог устоять. Все мужики одинаковые. Так что за этого так называемого мужа, каким бы он красавцем ни был, я тоже держаться не собираюсь. К тому же, что он там говорил про монастырь, куда он собирается меня упечь? Не успела я продолжить пытать Бет вопросами, как между нами вдруг вспыхнули пурпурные молнии. Я открыла рот, но крик застрял в горле. Бет тихо пискнула, но, кажется, не удивилась странному явлению. На месте вспышки вдруг появился белый кот с лиловыми глазами. Я уставилась на это чудо. В прошлой жизни я очень хотела завести котика, но у мужа была аллергия. А после развода, Я так и не успела выбрать котенка. Этот белый котик на вид казался очень милым, но я не рискнула тянуть к нему руки, чтобы погладить. Уж больно неестественные глаза у него. Да и появился он из ниоткуда. «Вас ждут дамы», — вдруг заявил кот властным тоном. Он еще и разговаривает. «Мама дорогая, это вообще-то женский туалет. Возмутилась Бет, а кот посмотрел на нее, как на говорящую мышь. «Вы заставляете графа Нуарве ждать», — напомнил он, грозно прищурившись, — «чтобы сию секунду явились в каминный зал». Кот исчез в магической вспышке так же быстро, как и появился. И Бет тут же потянула меня к выходу. «Идемте, хозяйка». Если его благородие отправил за нами своего приспешника, значит, совсем терпение потерял. Голова шла кругом от новой информации. А когда меня попытались втащить в лиловый огонь, который горел в большом камине, я и вовсе была готова грохнуться в обморок. Но, увы, его так и не случилось. Камин оказался порталом, который привел нас в особняк. Обстановка в этом доме оказалась еще роскошнее, чем в суде. Просторная гостиная с высокими окнами в пол, огромные картины на стенах в золоченых рамах, фарфоровые вазы, мрамор и шелковые обои на стенах. «Дамьен», кажется, так графа называла сестрица, повернулся ко мне и, нетерпящим возражение, тоном приказал «В мой кабинет сейчас!» Я покосилась на Бет, ища поддержки, но та молча дернула плечами и опустила взгляд. Похоже, графу тут не принято перечить. Даже такая бойкая девушка, как Элизабет, его побаивалась. Хорошо, была вынуждена согласиться я. Поспевать за широким шагом высокого и мощного во всех смыслах мужчины было непросто. Он явно не собирался подстраиваться, жалеть меня, избавлять скорость. Особняк был огромным, и пришлось почти бежать. Наконец граф вошел в свой кабинет и закрыл за мной дверь. Он подошел к шкафу со стеклянными дверцами, в котором прятались бутылки с различными горячительными напитками. Достал одну из темно-зеленого стекла, откупорил с громким чпок, налил в бокал на высокой ножке и игристое розовое вино. Я как завораженная следила за каждым его движением. Никогда бы не подумала, что можно так сексуально открывать вино. Так, о чем это я думаю? Граф налил вино в бокал на тонкой длинной ножке и прошел к письменному столу. В кресле с высокой спинкой из коричневой кожи мужчина смотрелся восхитительно. И даже этот бокал с розовым вином ему безумно шел. Что уж там, такого мужчину даже труселя в сердечко не смогут лишить мужественности. «Не рановато праздновать развод?» — усмехнулась я. «Ну, просто невозможно было промолчать». «Это вопрос времени», — ответил граф. Между темных бровей залегла морщинка, отчего его взгляд казался особенно угрюмым. И «Я никак не могла привыкнуть к необычному цвету его радужки». «Но ты права, праздновать еще рано. Я позвал тебя не за этим». Напротив стола стояло еще одно кресло, но Дамьен не предложил мне в него сесть. С чего я, собственно, решила, что стоит ждать галантности, села сама и посмотрела на мужчину выжидающе. «Скоро за тобой приедут сестры из монастыря заблудшей Анны», напомнил он о неприятном. Похоже, граф получает удовольствие, напоминая об этом. Я не удержалась и поморщилась. Ну где справедливость? Я попала в молодое и красивое тело, но кое-кто решил, что я должна сохранить его в монастыре? Вот уж нет, но говорить об этом почти бывшему мужу явно не стоило. — Я помню, — процедила я. — Ты же не для этого позвал меня? «Помнишь?» — искренне удивился супруг. «И даже не закатишь истерику по этому поводу?» Устало прикрыла глаза. «Старая для истерик. Не хочется мне уже тратить энергию и время на такую ерунду. Давно поняла, что доказывать что-то мужчинам — дело бесполезное, тем более с помощью истерики. Сомневаюсь, что это что-то изменит. Похоже, ты настроен решительно. Граф Норвей едва заметно усмехнулся и отпил искрящийся розовый напиток. — Вот же гад! Мог и мне предложить из вежливости. Но, видимо, жена изменщится, даже бокала вина недостойно. — Верно. Хотел предупредить, чтобы ты начала собирать вещи. И не бери слишком много, в монастыре наряды тебе не понадобятся. — Фелиция, — предупредил муж. «Украшения тоже там ни к чему. Ты можешь взять что-то, конечно, но я бы рекомендовал оставить сестре и мачехе». Стиснула зубы, чтобы не высказать, что я думаю по этому поводу. Вот так, еще не успел избавиться от жены, а уже готов одаривать украшениями ее сестру. Я одного не пойму, почему нельзя просто отпустить меня. Граф вскинул брови в удивлении, а потом грозно сощурился и подался вперед, пристукнул ладонью по столу. «По-твоему, я должен простить тебе измену?» процедил супруг. «Да, что на это скажешь? Спасибо, что в порыве веревности и праведного гнева не убил? Скажи спасибо, что я позабочусь о твоих близких» а не выкину их на улицу. «Выходит, мачеха и сестра останутся тут?» — уточнила я. «Может, у меня еще есть какие-то близкие?» «Когда я исполнял договор наших родителей, я обещал поправить ваше семейное положение, и не собираюсь отказываться от этих слов. Леди Сильвия и Мадлен не будут в чем-то нуждаться». Не скажу, что судьба мачехи и противной сестрицы меня волновала, но и порадоваться за них не могла. Меня, значит, в монастырь, а эта вертихвостка продолжит тянуть лапы графу Нуарвею? Прекрасно. Одно не пойму. Как вообще можно было додуматься и изменить такому мужчине? Спрашивать напрямую точно не стоит. Лучше поинтересуюсь у Бет. А теперь пора собирать вещи, выходит. Вот только отправляться в монастырь я не собираюсь. И надо было хорошенько подумать, куда податься. Если на этом все, то я пойду, разочарованно произнесла я, поднимаясь. Да, только вот еще, граф достал из ящика стола конверт, запечатанный сургучом. Доставили сегодня утром. Дамьен небрежно бросил конверт на стол. А я подняла его, взволнованно уставилась на витиеватой надписи. Я боялась, что не смогу читать на местном языке, но оказалось, буквы мне знакомы. От поверенного Арчибальда Синклера «Лунная империя, темное княжество, мшистые холмы» для Фелиции Нуарвей в девичестве Бонарт «Лунная империя, столица Селестина». Спасибо. Задумчиво отозвалась я и уже хотела уйти, как муж поинтересовался. «Не откроешь?» «Открою позже. Не в кабинете мужа. Письмо от поверенного. Что там может быть?» Мне не хотелось выяснять это на глазах у супруга, и я поспешила в свою комнату. Там меня ждал неприятный сюрприз. «Отдай, паршивка!» Змеей шипела сестрица на мою личную горничную. «Это принадлежит моей хозяйке!» Рьяна защищала платье Бет. Обе девушки вцепились в тряпочку из воздушного шифона. Каждая силой тянула ткань на себя. Никто не хотел уступать. Такими темпами платье порвется и вообще никому не достанется. А я не привыкла быть такой расточительной. «Оставь, Бет, пусть подавится!» Внесла я свои коррективы в эту борьбу. Что? удивилась Бет, отдать этой змее? Отдай. Что ты сказала? Возмутилась сестрица, вперив злой взгляд в мою горничную, а потом в меня. Змея, пусть подавится! Да я вас обеих! Продолжить спор мы не успели. Ну что? «Фелиция», — сказала мачеха, входя в комнату без стука, — «ты опозорила нашу семью. Теперь тебе придется жить с этим, прозепая в монастыре». С первого взгляда было видно, леди Сильвия — женщина властная и расчетливая, стерва, одним словом, а еще она точно не любила свою пачерицу. На меня эта женщина смотрела, не скрывая отвращения. Если она кого и любила, то только свою родную дочь, такую же темноволосую красавицу с холодным сердцем, как она сама. Мачеха махнула рукой, давая знак своей дочурке «Отпустить и страдавшуюся тряпку», мол, «Не спеши, скоро все будет твоим в этой комнате». Что-то подсказывала. Сестра давно мечтала занять место Фелиции, прибрать к рукам не только дорогие наряды, но и место рядом с графом Нуарвеем. Мадлен продолжила самоутверждаться и издеваться надо мной. Она выпустила из своих цепких рук платье и подошла ко мне. «Граф уже подал на развод. Совсем скоро все закончится. Ты будешь никому не нужна, а я... Я сделаю все, чтобы он обратил на меня внимание». Я едва не рассмеялась. Мадлен пыталась доказать мне свое превосходство и даже не догадывалась, насколько мне все равно. «Да, думаю, так и будет», — ответила я флегматично. «А теперь забирай платье, которое тебе так понравилось, свою маменьку, и оставьте меня. Хочу отдохнуть». «Хозяйка, но как же...» — опешила Бет удивившись такой спокойной реакции на провокацию мачехи и сестры. «Пойдем, дорогая. Твоя сестра настолько глупа, что даже не понимает, что ее ждет в монастыре», — с довольным видом сказала леди Сильвия, и мерзкие женщины ушли. Бет закрыла дверь и повернула ключ. «Эти жабы даже дождаться не могут, когда вы уедете», — возмутила служанка. «Забудь о них», — отмахнулась я. «Пусть и не надеются, что я поеду в монастырь». «Вот и правильно», — жарко поддержала Бет. «Не протянете вы там. Это же работать нужно от заката до рассвета. Еда скудная и куча других лишений. Благородной леди там не место. А что же делать будете, хозяйка?» «Не знаю», — протянула я. Можно собрать украшения, деньги, если есть. Избежать, пока не приехали эти сестры. Идея побега мне нравилась. Зачем оставаться, терпеть унижение и издевательство? Уверена, в монастыре будет ничуть не лучше. Вот только куда бежать. Я принялась расхаживать по комнате, Абет бросилась к шкафу, достала чемодан и принялась складывать вещи. Я вытаращилась на огромные чемоданы с сундуки. В одном таком можно спрятаться целиком. Так не пойдет, мы это не унесем. Собирай только самые необходимые и ценные. Мы с умилением в круглых зеленых глазах уставилась на меня Бет. Вы не бросите меня, хозяйка! С собой возьмете? Возьму с собой, заверила я, и добавила. Ну, если ты не против, конечно. Элизабет запищала от восторга и с удвоенным рвением начала собирать вещи, достав два чемодана поменьше, такие, что под силу унести двум хрупким девушкам. А я устало опустилась в кресло и вспомнила о конверте, который отдал граф Норвей. «Зачем мне писал поверенный из какого-то темного княжества?» Я надломила печать и достала письмо всмотрелась в аккуратные строчки, погружаясь в чтение. «Бет, а что за темное княжество? Это сильно далеко?» — поинтересовалась я у служанки, когда до меня начал доходить смысл письма. «Темное княжество?» — настороженно уточнила Бет. «Далеко, конечно, на границе с Темной империей. Говорят, там так же опасно». По ночам ходят вурдалаки, упыри и нечисть разная. «Значит, далеко от столицы империи», — задумчиво пробормотала я. «Очень. Даже переходами два дня пути займет». «Отлично. Туда мы и отправимся», — довольно сообщила я. От чего туда, хозяйка?» — удивилась Бет. «И что это у вас? Письмо?» Как только мачеха не перехватила. Видимо, повезло. Граф сказал, что доставили только утром. Оказывается, у меня был дедушка, маркиз де Мардан, и он завещал мне не только свой титул, но и какую-то недвижимость, охотно сообщила я. О деньгах ничего не говорилось. но хоть какая-то крыша над головой, своя, это уже чудесно. А она меня интересовала намного больше, чем титул маркизы. Его на хлеб не намажешь. Я не боялась вурдалаков и нечисть, потому что не верила в них. Зато мне нравилась мысль, что я окажусь подальше от никчемных родственников и почти бывшего мужа.